Глава 29. Рейнсбург и Амстердам, 1662 год. Пока Бенту брел к Амстердаму, он старался отвлечь свои мысли от прошлого. Прочь от ностальгических образов Рош-Хашана в кругу семьи, которые пробудили в нем евреи-ашкенази, соблюдающие Ташлих, старался думать о том, что предстояло впереди. Всего через час он снова увидит Симона, милого, великодушного Симона, его самого горячего поклонника. Хорошо, что он живет достаточно близко, чтобы иногда можно было наведаться к нему в гости, но все же хорошо, что не слишком близко, поскольку несколько раз Симон намекал на то, что неплохо бы сократить это расстояние. В его памяти всплыла сцена последнего... «Визита Симона в Рейнсбург. Бенто», — говорил Симон, — «пусть даже мы рядом, мне все равно кажется, что ты не досягаем». «Повесели меня, друг мой, и расскажи мне подробно, как ты проводишь свои дни. Например, вчерашний». Вчерашний день был таким же, как любой другой. Я начал его с того, что собрал и записал мысли, пришедшие ко мне ночью, а потом следующие четыре часа занимался шлифовкой линз. А что именно ты с ними делаешь? Расскажи мне об этом шаг за шагом. Лучше я не расскажу, а покажу. Но на это потребуется время. Пусть. Ничего так не хочу, как узнать побольше о твоей жизни. Тогда пойдем в соседнюю комнату. В лаборатории Бенто указал на большой кусок стекла. Вот с чего я начинаю. Я забрал его вчера... Со стекольной мануфактуры, что находится всего в километре отсюда, он взял в руки ножовку. Эта ножовка острая, но недостаточно острая. Теперь я смазываю ее маслом и окунаю в алмазную крошку. Затем Бенту вырезал круглую, трех сантиметров в диаметре, заготовку. Следующий шаг — отшлифовать эту заготовку до правильной кривизны и угла. Сначала я закрепляю ее на месте. Вот так. Бенто с осторожностью закрепил заготовку с помощью черной смолы. А теперь используем токарный станок для грубой шлифовки с помощью полевого шпата и кварца. После 10 минут шлифовки Бенто поместил стеклышко в углубление на быстро вращающемся деревянном диске. И, наконец, завершаем процесс с тонкой деликатной шлифовкой. Я использую карборунд в смеси с оксидом олова. Небольшая фактическая неточность. В действительности карборунд был получен намного позднее, в конце XIX века, Ачесоном США. Я только начну, чтобы не утомлять себя долгим и скучным процессом шлифовки. Вскоре Бенто повернулся к Симону, но... Вот теперь ты имеешь представление о том, как я провожу свое утро, а заодно знаешь, откуда берутся очки. Симон ответил, «Когда я смотрю на тебя, Бента, я не знаю, что и думать. С одной стороны, пойми, пожалуйста, я искренне восхищаюсь твоей сноровкой и отточенной техникой, однако с другой, большая часть моего разума громко требует предоставь это ремесленникам». В каждой деревне Европы есть свои ремесленники, но где еще в мире найдешь второго Бенто Спинозу? Делай то, что можешь сделать только ты, Бенто. Заканчивай философский трактат, которого ждет весь мир. Этот шум, пыль, скверный воздух, запахи, потраченное драгоценное время. Пожалуйста, я снова тебя прошу. Позволь мне освободить тебя от бремени этого ремесла. Позволь выделить тебе пожизненную ежегодную стипендию в любом размере, в каком захочешь, чтобы ты мог использовать все свое время для философствования. Мне это вполне посредством, и ты даже не представляешь, какую радость мне доставила бы возможность оказать тебе такую помощь. «Симон, ты великодушный человек. И знаешь, что я люблю тебя за твою великодушие, но мне не так уж много надо, и получить это необходимое легко. А лишние деньги скорее будут меня отвлекать, чем помогать сосредоточенности. Более того, и, Симон, тебе это может показаться невероятным, но поверь мне, шлифовка линз помогает думать». Да, я предельно сосредоточиваюсь на станке, на кривизне и радиусе линзы, на тонкой полировке, но пока я делаю это, моя мысль живет и множится на заднем плане сознания с такой скоростью, что часто я заканчиваю линзу и... Мирабеля дикту! Достойно удивления. Пожалуйста. Новые решения острых философских споров уже тут как тут. Я сам или, по крайней мере, я со своим сосредоточенным вниманием, как будто для этого и не нужен. Это немного похоже на феномен разрешения проблем во сне, о которых говорят древние. Помимо прочего, сама наука оптика восхищает меня. В настоящее время я разрабатываю совершенно иной метод шлифовки тонких линз для телескопов, который, полагаю, станет большим шагом вперед. Этот разговор закончился тем, что Симон обеими руками схватил ладонь Бенто и долго не отпускал, говоря, «Ты от меня не убежишь. Я не оставлю попыток облегчить твои труды. Пожалуйста, знай». Мое предложение останется в силе всегда, сколько бы я ни прожил. В этот момент Бента и подумал, как хорошо, что Симон живет не очень близко. В Амстердаме, сидя на скамье подле Сингела, Симон Жюстен Деврис ждал в гости своего друга. Сын богатых торговцев Симон жил в нескольких кварталах от Ванден-Эндена в основательном четырехэтажном доме, который был вдвое шире прилегающих домов, выходящих лицом на канал. Симон не только обожал Бенто, но и напоминал его внешне — хрупкий, тонкокосный, с красивыми, изящными чертами лица и полной достоинства осанкой. Когда солнце село и, пылающее оранжевым Небо сменило цвет на угольно-серый, Симон принялся нетерпеливо расхаживать перед своим домом, все больше беспокоясь и гадая, куда же запропастился его друг. Скоит, должен был прибыть час назад». Внезапно, заметив Бента, шагающего по улице Сингел в двух кварталах от него, Симон замахал руками, бросился ему навстречу и настоял на том, что понесет тяжелую заплечную сумму, в которой лежали записные книжки и свежеизготовленные линзы. Войдя в дом, Симон сразу же повел гостя к столу, где уже были сервированы ржаной хлеб, сыр и только что испеченный пряный «Оуде Ви старушечий пирог, северо голландское анисовое лакомство. Варя Кофе Симон пробежался по планам на завтрашний день. «Философский клуб собирается здесь в семь вечера. Я ожидаю двенадцать человек, каждый из которых прочел те десять страниц, что ты мне прислал. Я заказал две копии и просил прочитывать их за день и передавать остальным. А днем...» У меня есть для тебя подарок от философского клуба, который, я уверен, ты не отвергнешь. У двух книготорговцев заведении Абрахама де Веса и Лубберта Мендерца я нашел пару интересных томов и припровожу тебя туда, чтобы ты выбрал себе один по твоему вкусу из весьма аппетитного списка, состоящего из Вергилия, Гопса, Эвклида и Цицерона». Бенто не стал отклонять это предложение напротив. Глаза его загорелись. «Симон, благодарю тебя! Ты очень щедр!» Да, у Бенто было одно слабое место, и Симон его обнаружил. Бенто был влюблен в книги. Не только чтение книг, но и обладание ими было для него притягательно. Хотя он вежливо и последовательно отклонял все прочие подарки, Перед стоящей книгой он никогда не мог устоять. И Симон вместе со многими другими коллегиантами постепенно собирали ему прекрасную библиотеку, которая почти заполнила большой шкаф, стоявший у боковой стены его комнаты в Рейнсбурге. Порой поздно вечером, когда Бента не мог заснуть, он подходил к своему шкафу и при взгляде на эти тома Его наполняло теплое чувство. Иногда он заново переставлял их, порой сортируя по размеру, порой по тематике, а иногда просто в алфавитном порядке. Вдыхал их запах или гладил, наслаждаясь тяжестью и ощущением пестрых переплетов на своих ладонях. Однако еще до похода за книгой, продолжал Симон, тебя ждет сюрприз. У тебя будет гость. Надеюсь, желанный. Вот, прочти письмо. Оно пришло на прошлой неделе. Бенту развернул письмо, которое было туго скатано и перевязано бечевкой. Первая строчка была написана по-португальски, и Бенту сразу же узнал почерк Франку. Мой дорогой друг, как же мы давно не виделись. С этого момента, к немалому удивлению Бенто, текст письма продолжался на превосходном иврите. «Мне многое нужно с тобой обсудить. И первое — то, что я теперь серьезный ученый и отец. Опасаюсь писать много и лишь надеюсь, что твой друг сумеет устроить так, чтобы мы встретились». «Когда пришло это письмо, Симон?» «Я же говорю, около недели назад». Посыльный был сама скрытность. Он просочился в мою дверь, не успел я еще толком ее открыть. Он тут же протянул мне письмо, а потом через щелку в двери, тщательно оглядев всю улицу, чтобы убедиться, что его не увидят, так же быстро метнулся наружу. Он не оставил своего имени, но сказал, что ты велел ему использовать для связи меня. Я так понял, что это тот самый человек, который так тебе помог после попытки тебя убить? «Да, его зовут Франку. Но даже это следует держать в секрете. Он идет на огромный риск. Помнишь, ведь отлучение от общины полностью запрещает любому еврею разговаривать со мной. Он моя единственная связь с прошлым, а ты моя единственная связь с ним. Я очень хочу с ним встретиться». «Хорошо». Я взял на себя смелость сказать ему, что ты сегодня будешь в Амстердаме, и глаза у него так загорели, что я предложил ему прийти сюда, чтобы увидеться с тобой завтра утром. И что он ответил? Он сказал, что к этому есть определенные препятствия, но он сделает все, что в человеческих силах, чтобы добраться сюда еще до полудня. Спасибо тебе, Симон. На следующее утро громкий стук в дверь разнесся по всему дому. Когда Симон открыл, Франку, одетый в плащ с капюшоном, скрывавшим его голову и большую часть лица, проскользнул внутрь. Симон провел его к Бенто, который ждал в передней гостиной, выходящей окнами на канал, а потом ненавязчиво оставил их одних. Франку расплылся в улыбке, положив обе ладони на плечи спинозы. «Ах, Бенто!» «Какое блаженство — видеть тебя!» «А для меня блаженство встретиться с тобой. Снимай свой плащ и дай разглядеть тебя, Франку. Бенту обошел его по кругу. «Так, так, так. Ты изменился. Чуть раздобрел, лицо округлилось и поздоровело. Но это борода и черные одежды. Ты похож на талмудиста». «Насколько опасно для тебя находиться здесь?» «И каково тебе живется в роли женатого человека? Ты доволен?» «Сколько вопросов!» — рассмеялся Франку. «На какой же отвечать первым?» «Думаю, на последний. Разве твой приятель Эпикур не счел бы этот вопрос главным?» «Да, я очень доволен. Моя жизнь сильно изменилась к лучшему, а ты, Бенто...» «Ты доволен?» «Я тоже. Я более доволен, чем когда-либо прежде». Как Симон, наверное, тебе сказал, я живу в Рейнсбурге, в маленькой тихой деревушке, и живу именно так, как хочу, один, и меня почти ничто не отвлекает. Я размышляю, я пишу, и никто больше не пытается меня зарезать. Что может быть лучше? Но как же остальные мои вопросы? Моя жена и сын — истинное благословение Божие. Она — та родственная душа, которую я надеялся найти, а теперь еще и превращается в образованную родственную душу. Я учил ее читать по-португальски и на иврите, а голландский мы осваиваем вместе. — О чем ты еще спрашивал? — А, моя одежда — это растительность. Франку погладил бороду. Это может оказаться для тебя потрясением, но я учусь в твоей прежней школе, в Ешиве Перейра. Рабби Мортейра пожаловал мне такую щедрую стипендию от синагоги, что мне больше не обязательно работать ни на моего дядю, ни на кого-либо другого. Редкий случай. До меня дошел слух, что тебе как-то предлагали такую стипендию. Наверное, благодаря какой-то ужимке судьбы она досталась мне. Возможно, меня вознаградили за то, что я тебя предал. А какие причины привел Рабби Мортейра? Когда я спросил его, чем я это заслужил, он меня удивил. Он сказал, что стипендия это способ его личной и еврейской общины. Почтить моего отца, чья репутация, как и репутация длинной родословной его предков равинов, оказалась гораздо выше, чем я мог себе представить. Но он также добавил, что я многообещающий ученик, который может однажды пойти по стопам своего отца. И. Бента глубоко вздохнул. Как-то ответил рабби. Благодарностью, конечно. Бента Спиноза, ты заставил меня возжаждать знаний, и к удовольствию Рабби я с радостью погрузился в изучение Талмуда и Торы. Понимаю». «Э-э... <orphaned> ну... ты многого достиг. Иврит в твоей записке просто превосходен». «Да, я рад за себя» и моя радость от учения возрастает день ото дня. Последовала небольшая пауза. Они оба открыли рты, чтобы что-то сказать, но передумали. Еще немного помолча, Франко спросил. Бента, ты был в такой тревоге, когда я в последний раз видел тебя после того нападения. Быстро ли ты оправился?» Бента кивнул. «Да, и в немалой степени благодаря тебе». Тебе будет приятно знать, что даже теперь в Рейнсбурге я держу свой старый изрезанный плащ на самом виду. Это был превосходный совет. Расскажи мне побольше о своей жизни. Ну что тебе сказать? Полдня я шлифую линзы, а в остальное время думаю, читаю и пишу. Не так-то много того, о чем можно рассказывать с внешней стороны. Я целиком и полностью живу в своих мыслях. А та молодая женщина, что провела меня тогда к тебе в комнату, та, что причинила тебе столько боли, она и мой друг Дирк планируют сыграть свадьбу. Короткая пауза. Франку попросил. И что же? Расскажи подробнее. Мы остаемся друзьями. Но она убежденная католичка, и он тоже собирается обратиться в католицизм. Полагаю, наша дружба сильно пострадает, когда я опубликую свои взгляды на религию. — А как твои тревоги по поводу силы аффектов? — Ах, — Бенто замешкался, — ну, с тех пор, как мы последний раз с тобой виделись, я наслаждаюсь спокойствием. И снова последовал молчание, которое в конце концов нарушил Франку. Ты замечаешь, что сегодня между нами все как-то по-другому? Бента задачный, пожал плечами, что ты имеешь в виду? Я имею в виду паузы. Раньше в наших разговорах никогда не было пауз. Всегда очень много надо было сказать. Мы говорили без передышки. Никогда не возникало ни мгновения молчания. Бенто утвердительно склонил голову. «Мой отец...» «Да будет благословенно его имя», — продолжал Франку. «Всегда говорил, что когда не говорят о чем-то серьезном, то в беседе не может быть сказано ничего важного. Ты согласен, Бенто?» Твой отец был мудрым человеком. Что-то серьезное? Что это, как ты думаешь? Несомненно, это связано с моим видом и моим энтузиазмом по поводу иудейского образования. Я полагаю, это тебя расстроило, и ты не знаешь, что сказать. Да, в твоих словах есть истина, но... Хм... Я не знаю, что... Бента... Я не привык слышать, чтобы ты ощупью подбирал слова. Если бы я мог говорить за тебя, я сказал бы, что что-то серьезное, то, что ты не одобряешь направление моих занятий. Однако в то же время твоему сердцу я не безразличен, и ты хочешь уважать мое решение, и не желаешь говорить ничего, что причинит мне неудобства. Хорошо сказано, Франку. Я действительно не мог подыскать нужные слова. Знаешь, тебе это необыкновенно удается. Что это? Я имею в виду понимание нюансов того, что говорится и не говорится между людьми, меня поражает твоя проницательность. Франку склонил голову. Спасибо, Бента. Это дар моего благословенного отца. Я учился, сидя у него на коленях. И снова пауза. Пожалуйста, Бента, постарайся поделиться своими мыслями о нашей сегодняшней встрече до этого момента. Что ж, попытаюсь. Я согласен, что-то сегодня происходит по-другому. Мы изменились, и я пытаюсь справиться с этим, но получается очень неуклюже. Ты должен помочь мне разобраться. Лучше всего просто поговорить о том, как мы изменились. Я имею в виду с твоей точки зрения. Прежде я был учителем, а ты учеником, который соглашался с моими взглядами и хотел провести жизнь в изгнании вместе со мной. Теперь все это изменилось. Потому что я начал изучение Торы и Талмуда. Бента помотал головой. Это не просто изучение. Твои собственные слова. — Учусь с радостью. И ты точно поставил диагноз моему сердцу. Я действительно боялся оскорбить тебя или омрачить твою радость. Ты думаешь, наши пути расходятся? — А разве нет? Наверняка ведь теперь даже если бы ты не был обременен с семьей, ты бы не решил идти вместе со мной моим путем. Франку. Довольно долго думал, прежде чем ответить. Мой ответ, Бента, и да, и нет. Думаю, я не пошел бы твоим путем в жизни. Однако даже при этом наши пути не разошлись. Как же это может быть? Объясни. Я по-прежнему всей душой принимаю всю ту критику религиозных суеверий, которую ты излагал в разговорах с Якобом и со мной — В этом я с тобой заодно. Однако теперь ты получаешь огромную радость от изучения суеверных текстов. Нет, это неверно. Я испытываю радость от процесса учения. И вовсе не всегда. От содержания того, что изучаю.